но прямо страна молочных рек с кисельными берегами. Керн выплз из-под гондолы, влекомый китом. «Господи, боже мой!» — сказал Керн. «В последнее время все идет так хорошо, что я начинаю пугаться. Сначала сплошное везение в Праге, а теперь и в Вене. Вчера я не знал, где переночую, а сегодня у меня и работа, и квартира. Да еще обедать зовут, прямо не верится». «А ты верь!» — ответил Штайнер. «Не раздумывай, принимай все, как оно есть. Старый девиз странствующих людей —